Глава 15. Которые долги тянут Махима на дно, Мерса не курит, лайрак творит историю, Агатов летит вперед и вверх. С тех пор, как я поступил на службу к Мессеру, точнее, завербовался в астрологический флот, нет, пожалуй, именно к Мессеру, потому что астрологический флот имеет к его приключениям косвенное отношение. В смысле, когда МСР шляется по только что обнаруженным планетам или открывает новые, астрологическому флоту это нравится, и высшие офицеры не устают подчеркивать свою радость от того факта, что МСР несет по Герметикону знамя Герметикона. Надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. А когда МСР занимается чем-то личным, астрологический флот воспитанно отворачивается в сторону и ничего не замечает но до тех пор не замечает, пока не потребуется вытащить Мессера из очередного увлечения. Впрочем, у Мессера и без флота полно друзей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. ну я отвлекся. Так вот, с тех пор, как я поступил к Мессеру на службу, я побывал в воздушном сражении, завербовался в шпионы, сознался в этом, участвовал в бандитской разборке, облетел больше планет Герметикона, чем рассчитывал в самых смелых мечтах, дрался в сомнительных заведениях с сомнительными противниками и намотал столько лик по пустоте, что хватило бы на три десятка добропорядочных жизней. И это при том, что меня в алкоге стакануло, что я никогда не лез на первые роли. Много чего довелось пережить, но до сих пор меня не похищали, и я, поверьте, не чувствовал себя обделенным. Да кому нужен скромный офицер астрологического флота, чтоб меня волкогест окунуло? Ну, как выяснилось, нужен. Как минимум за компанию. Слышишь, Энди, в следующий раз не ходи обедать с кем попало. Собственно, самого похищения я не помню. Коронимо рассказал, что нас впихнули в фургон куда-то повезли. Обращались жестко, но не грубо, лишнего себе не позволяли. По всей видимости, похитителям объяснили ценность Павла. Когда фургон тронулся, парни спросили, будем ли мы звать на помощь или заткнуть нам рты кляпами. Мы пообещали молчать и нам поверили. Честно говоря, когда тебе в живот упирается револьверный ствол, нарушать слово хочется в последнюю очередь. Так, в тишине, но совсем не в покое, мы добрались до частного причала к юго-западу от Унигарта, где нас ожидал паровинг приотских ВВС. «Думаете, мы удивились?» Вы плохо о нас думаете. Похитителей мы классифицировали как типичных галлонитов, но все знают, что меня волкогест окунуло, что землеройки прислуживают компании, так что явление приотцев удивление не вызвало. Нас попросили на борт, и через несколько минут Паровинг поднялся в небо из дневника Оливера А. Мерсе, доктора алхимии. Итак, мы в Карлонаре. Протянул Каранима с интересом, изучая замок железной двери. «А откуда знаешь?» – ехидно осведомился Мерса. «Астролога в башку подсадили». Замечание Баламестра не понравилось. Он прищурился, неодобрительно глядя на алхимика, а затем обратился к Гатту вот так, словно Мерса вышел погулять. «Не знаю, какой из них мне нравится больше, чтоб меня пинком через колено» тихоне неуверенный, но второй слишком уж наглый. «За языком следи!» «Сейчас лучше наглый», — обронил магистр. «Я передам Энди, что он вам не приглянулся», — пообещал Оли. «А пока объясни, кар почему ты думаешь, что мы в Карлонаре? И что такое Карлонар, чтоб меня волкогест окунуло?» В провинге алхимик ненадолго выпал из действительности. То ли в обморок свалился, то ли уснул от переживаний. Когда очнулся, некоторое время помалкивал, изумленно озираясь по сторонам, а затем задал пару наводящих вопросов. Выяснил, что приключилось, и в полной мере продемонстрировал товарищам по несчастью второе лицо а о Мерсе, доктор алхимии. «Курланар, ближайшая к Унигарту, военно-морская база!» «Имело смысл спрятать нас получше!» «У Оли на все имелась собственная точка зрения!» Если бы нас похитили землеройки, отвезли бы дальше, согласился баламыстра. Но мы в руках глаонитов, люди, которые собираются с нами говорить, сидят в унигарте на выставке. Они не могут надолго отлучаться. И время полета подходящее, рассмеялся магистр. Так что скорее всего Карланар, Энди. Оли, извини. Несмотря на то, что именно он являлся главной целью похитителей, Павел держался на удивление спокойно. Немного посерьезен, конечно, все-таки приключения они переживали неординарное, но страха и неуверенности Мерса в магистре не чувствовал. — Как думаешь, переговоры будут? — поинтересовался Баламестро. — Обязательно, — кивнул Гатов. — Сначала предложат договориться по-хорошему. А если я не соглашусь, начнут на ремни резать. — Что значит по-хорошему? — не понял Мерса. О нашем похищении уже объявлено. Даже голониты не захотят признаваться в таком грязном преступлении. Похищения не было, точнее, не будет, — грустно улыбнулся магистр. Если мы с голонитами договоримся, завтра сюда слетится куча репортеров. Я скажу, что сам попросил спасти меня из лап жестокого в Газетчики разнесут мои слова по всему герметикону, Но Винчеры выльются ушат помоев, и он окончательно превратится в монстра. А ты скажешь? Тихо спросил Каранима. Не знаю, честно ответил Павел. Не знаешь. Обстановка в камере, как положено, была скудная. Двухъярошные нары без матрасов и белья, голые доски, привинченные к полу, стол и две таких же привинченных к полу лавки. Гата уселся на одну из них, облокотился на стол и угрюмо объяснил: Все будет зависеть от того, как голониты выстроят беседу. Если они пообещают порвать тебя, брат, мне будет трудно отказываться». Ногу Павел поставил на лавку, и Мерса неожиданно подумал, что обыкновенный цепорский ботинок магистра только кажется обыкновенным цепорским. Судя по тому, как он подогнан по ноге, сшит ботинок на заказ из мягкой, очень дорогой кожи. «Получается, ты знаешь, как поступишь». Не менее угрюмо протянул Коронима. — Получается, знаю. Дерьмово быть таким умным, да? — Не всегда. — Мне сказать можно? — Сложной скромностью осведомился Мерси. — Или будете жалеть друг дружку, пока не расплачетесь? — Хочешь в репу? — среагировал Баламестро. — Энди предложишь, — отмахнулся Оли. — На него это произведет впечатление. — на тебя? — Я не он. «О чем ты хотел поговорить?» – спросил Гатов. Мерса засунул руки в карманы и покачался с пяток на носки, с иронией разглядывая товарищей по несчастью, после чего предложил. «Может, сбежим?» Ученые изумленно вытращились на алхимика. понимая что сначала такая простая мысль должна была прийти в ваши светлые головы, но я спешу эту осечку на занятость». «В наши светлые головы это простая мысль приходила», – язвительно сообщил Гатов. «Но не задержалась. Через дырку вылетела. Мы заперты на военной базе. Друзья находятся далеко и понятия не имеют, где мы. Бежать отсюда мог предложить только большой поклонник авантюрных романов». «Все, что нужно, выбраться из камеры и добраться до ближайшего паравинга пожал плечами Олли. «Кто-нибудь умеет управлять Паравингом?» «Я умею», — ухмыльнулся Баламэстро. «Будешь пилотом», — решил алхимик. «Вы хоть примерно представляете, где находится Карланар относительно Унигарта? В смысле, курс проложить сумеете?» Общение с Бабарским принесло плоды. Теперь Олли делил трудности на преодолимые и незаслуживающие внимания. «Вот это вот сейчас! Что такое было?» Недоуменно поинтересовался Гатов. «Ты типа так шутишь? Или пытаешься нас поддержать?» «Я типа хочу напомнить, что нельзя пускать руки!» Хладнокровно ответил Олли. «Мы знаем, что голониты не хотят тебя убивать и должны этим воспользоваться. Они могут убить тебя или Коронима». «А могут и не убить!» — отрезал Мерса. «Конкретное предложение есть», — уточнил Баламестра. «С замком справишься?» «Раз плюнуть». «Начало обнадеживает». «Что дальше?» А дальше в замке, о котором с таким пренебрежением отозвался Баламестра, заскрежетал ключ, дверь распахнулась, и в камеру вошел развощокий юноши в форме приводского лейтенанта. «Да?» — осведомился алхимик. Оли вполне освоился с ролью хозяина камеры или дворецкого при Гатове. «Вы здесь зачем?» Но ответа не получил. То ли разовощеки от природы не отличался славоохотливостью, то ли стеснялся неблаговидной роли тюремщика. На общение с учеными он постарался свести к минимуму. Ткнул пальцем в магистра и заявил. «Идешь со мной» а два мордоворота у двери придали недружелюбному приказу изрядного веса.